Сам светлые волосы и лохматое лицо, чтобы не разглядеть, разве что бледный очень. И почему молчит? Зря на машину села идиотка. А если тот самый, если попросить остановить и что дальше? А остаться на пустой дороге между городом и деревней при двери грозы? Небо с каждой минутой становилось все более неуютным, а деревья, выстоявшие сюда с дороги, шатались, кланялись машине. Вот дорога полетела с холма, и вдали показался город. Лет год наразлеглась бетонные туши дышало клубами пара тепла станций дразнило красными огоньками вышек раз где высадить спешил водитель не поворачиваясь к алёне голос у него был сиплым простуженным нормальный человек случайный ничего такого не думает а если и думает то не станет убивать в городе успокоиться надо и руки из кармана вытащить а отвёртку которую соцепилось оставить алёна назвала адрес радуясь что голос её не дрожит А когда машина остановилась у танкенного дома, и Алёна выбралась наружу, водитель окликнул: "Подойди", обранила. Он протянул конверт, на котором расплывались мокрые пятна грязи. "Это, это не моё, не моё". "Твоё", он с удивительной ловкостью перелез через сиденье и схватил за руку. "Твоё, мне чужого не надо, бери". Пальцы клещи мокрой бумаги, тухлый взгляд, от которого Алёна передёрнула. "И не теряй больше". И отпустили. А машина сорвалась с места и обрызгнула последовать грязью. Алена трясло, ей хотелось кричать, плакать и напиться, с последним было проще всего. Конверт она не раскрывая, швынула в урну и запоздала подумала, что зря не посмотрела номер авто. В квартире Таньки царил бардак: дверцы шкафов распахнуты, вещи вывалины на пол, перемешанные со старыми газетами, крупами и мукой, которые ровным слоем покрывала дверь перед кухней. На моке увидели следы туфелек, а из разбитой питерровой банки вытекал ручей сока. Таня, Алёна осталась на пороге, не решаясь приступить к первому из завалов. Таня, ты дома? Тишина. Бежать вызывать милицию и скорую или просто на помощь, на пока приедут. Ей нужно знать, что с Танькой. Танечка, это я, Алёна. Алёна перепрыгнула через гору из обуви, обошла со стороны рисовой росы, подняла расколовшуюся надвое вазу. Танька привезла ее из Египта и очень любила и горшок с розой. Таня, ты где? Квартира что-то звякнула, лязгнула и донесся протяжный стон. Алена бросилась на звук. В зале на груди шмотья, прижимая к груди осколки гипсовой венеры, Мишин подарок на годовщину сидела Татьяна. Она смотрела в потолок, с которого свисали обручи и проводил и стонала. Танечка, солнышко, ты ранена? Где? Алёна попыталась коснуться, но Татьяна отпрянула, швырнула ей гипсовый газовой и снова завыла. Из глаз её градом сыпанули слёзы, а красные губы скривились обиженной дугой. Скорей вызоть милицию. Танечка, это я, Алёна, Таня. Таня вытянула дрожащую руку обводя комнату и снова заскулила. В комнате, как и в коридоре, царил разгром, и Алёна не сразу поняла, что произошло. Люстры исчезла, телевизор и плеер, и домашний кинотеатр, и комп На бремен историке остался отпечаток клавиатуры. И на у танечке надо домыть, тоже пропал. Тебя ограбили. Танька кивнула и приняв руку поднялась. Мишка, скотина, он у него ключи. Я заснула, слышала, как ходят, но тут что-то. Танька схнула руку спутанные волосы, как ударили. А очнулась, и тут это он, я знаю, подослал дружка. Шовно взгрет метался по комнате, Танька пошла на колени, принялась разгибать одежду, не переставая говорить. Или ты подослала? Не помню. Как по голове стукнули, всё забрал тварь. А говорил, что ничего не надо, мог бы и по-человечески. Я ведь человек, а он со мной вот так, ничего. Я милицией и за упускай разбираются. Коречки тоже забрал, цепочки, деньги. Как мне жить теперь? Алёна всё рядом принялась помогать. Она брала вещи из кучи, складывала и перекладывала в другую кучу. В работе это и не было смысла, но она успокаивала. Я гадалки ходила. Приворожить его, хотелось, чтоб вернулся. Я ж его люблю. Солочь, а люблю. А он со мной так. Скажи, где справедливость? Ведь я же никогда ничего плохого ему не мог бы нормально. А она говорит, что крепкий приворот наведён, дорого обойдётся. Я бы признать теперь что? Ничего. А если это не он, не Мишка, а осторожно спасила Алёна. Кто тогда? Дружок твой Алёна не знала, зачем гладу грабить квартиру, ставить разгром, выносить телевизор и высклавливать несчастную Венеру. У него есть деньги, он сам говорил. Но стоит ли верить словам? Позвонить ему Алёна не решилась, вместо этого вызвала милицию.